ЛЕС ВОЛШЕБНЫХ ЗВЕРЕЙ Саша проснулась от холода. Знакомый бирюзовый свет озарил дупло, в котором ночевали девочки и их животные. Но что-то затуманивало взор. Мерцающая матовая дымка, которая вползла в их убежище через отверстие. Туман простирал вперед белые щупальца, бесшумно скользя по дереву и подбираясь к ее ногам. Кожа Саши горела под свитером. «Амулет!» Сердце учащенно забилось. Она села, пытаясь вырваться из тумана, и случайно задела спящую Хлою. «Саша, ты что?» — раздался глухой сонный голос Хлои. «Ты мешаешь мне! Не могла бы ты...» «Туман!» «Он внутри, а амулет он...» Белая дымка нависла над ними. Ещё немного, и туман схватит их, поглотит и унесет. Саша плотно прижалась к дереву. Амулет светился все ярче, бирюзовый свет становился более насыщенным. Вдруг туман стал резко отступать, как будто кто-то нажал на кнопку — назад, к проёму, в тусклый сумеречный свет раннего утра. Бирюзовое свечение амулета погасло, сжение на коже утихло. «Что? Какой туман?» Хлоя зевнула и потянулась. Все произошло так быстро, что Саша не знала, приснилось ей это или случилось на самом деле. Она на ощупь поискала амулет, но он снова исчез. «Я... не знаю...» Саша вытянула затекшие ноги, и жемчуженка последовала ее примеру. Собачонка с опаской высунулась из дупла, подняла нос к небу и принюхалась. «Мы должны как можно скорее спуститься с этого дерева. Здесь мы легкая добыча». Хлоя собрала вещи, встала на ноги и взвалила на плечи свой мешок и спальник. «Одной ночи мне вполне достаточно. Теперь я понимаю, что наши мягкие и теплые кровати в школе — просто мечта!» Саша надела лук и колчан со стрелами, взяла оставшиеся вещи и убедилась, что Фрода сидит в ее волосах целы и невредим. Она первой выползла из отверстия. Руки и ноги болели. Спина протестовала. Стиснув зубы, Саша выбралась на улицу. Присмотревшись, она обнаружила, что туман ей не приснился. Внизу он по-прежнему окутывал ветви деревьев. Белая дымка нехотя отступала, делая контуры сучьев и листьев все более четкими. Саша решительно спускалась вниз, а Фродо порхал рядом. «Мы спустимся с этого дерева». Хлоя следовала за ней, посадив жемчужинку обратно в мешок. Пока девочки карабкались, собачонка прислушивалась и принюхивалась. Ее ушки вздрагивали от каждого звука, даже самого тихого. «По-моему, жемчужинка что-то чувствует» предположила Хлоя. «Надо быть начеку!» Волнистый попугайчик Саши постепенно опускался вниз к границе тумана. Чем ближе к земле они оказывались, тем быстрее отступал туман. Когда они добрались до самой нижней ветки гигантского дерева, мерцающий туман завис над землей. «Уф!» Я думала, мы никогда не спустимся с этого дерева. Саша села верхом на могучую ветку и посмотрела вниз. До земли оставалось несколько метров, и хотя почву покрывали густая трава и мох, о прыжке не могло быть и речи. Все равно было слишком высоко. «Туман!» — вслух размышляла Хлоя. «Помнишь?» Тот последний раз, когда он прислал нам сначала лодку, а после лестницу, он оставлял нам подсказки, чтобы наша история продолжалась. Нам бы это и сейчас пригодилось. Девочки стали думать, как спуститься на землю. Вряд ли туман поможет нам на этот раз. Нашу последнюю встречу в царстве тысячи вод нельзя назвать дружеской. При этой мысли Сашу затрясло. Она посмотрела на окружающие деревья, которые были во много раз ниже гигантского дерева, на котором они застряли. Молчаливые и грозные, они стояли вокруг поляны. Их листья и иголки были такими темно-зелеными, что казались черными. Густой лишайник тянулся от кривых ветвей почти до самой лесной почвы. Саше стала не по себе. Неужели деревья всегда были такими странными и кривыми, такими темными и покрытыми лишайниками? Она вспомнила слова Генри. «Лес заколдован, в нем растет зло». Мы могли бы залезть на одно из деревьев на опушке леса, — нерешительно предложила Саша. Те деревья, хотя и выглядели необычно, но другого выхода у них не было. Хлоя не ответила. «Хлоя!» Саша обернулась и заметила, что ее подруга, не мигая, смотрит вниз. «Ты это тоже видишь?» — прошептала она монотонным голосом. «Что?» Хлоя стала бледной, как простыня. Может, она испугалась высоты? Но в царстве тысячи вот они лазали по скалам высотой не меньше этого дерева-гиганта. Дрожащей рукой Хлоя указала вниз на землю. — Это то, что я думаю? — Саша прищурилась. — Похоже на груду костей. Жемчужинка забеспокоилась и, дико извиваясь, попробовала вырваться из мешка. Хлоя всеми силами старалась удержать собачонку. «Жемчужинка, что с тобой?» Хлоя схватила жемчужинку за шею и притянула к себе. «Все хорошо, моя дорогая!» «У какого животного бывает такой зверский голод?» Саше вспомнились огромные тени, которые она видела накануне. «Как думаешь, это были гигантские птицы?» Хлоя молча покачала головой. «Если доберемся до чащи леса, то окажемся в безопасности», вслух размышляла Саша, отчаянно пытаясь найти выход. «В отличие от поляны со скелетами животных», Лес казался довольно гостеприимным. Теперь, когда туман рассеялся, Саша увидела, что он находится за черными деревьями. Пышные зеленые ели, кусты с ягодами и влажный мох. Ее взгляд задержался на невысоком орешнике. Его ветви зашевелились и раздвинулись, и оттуда выпрыгнул олень. «Хлоя, смотри!» — едва слышно произнесла она. «Что здесь делает олень?» Какой бы хищник ни оставил кости под деревом-гигантом, он, несомненно, представлял опасность и для оленя. Хотя последний выглядел значительно крупнее своих собратьев, которых Саша знала по здешним лесам. Она никогда не встречала существа более великолепного. Мех оленя переливался и блестел, как белый перламутр, а могучие рога широко раскинулись по обеим сторонам гордого тела. Он с опаской выступил из-под защиты подлеска, изящно вышел на поляну и приблизился к гигантскому дереву. — Какой красавец! — восхищенно прошептала Хлоя. Девочки затаили дыхание. — Неужели он подойдет к их дереву? Может, он хочет сбросить рога? Саша много раз читала об этом в книгах по биологии. Когда рога отрастают, олени их сбрасывают, а для этого трутся рогами о стволы и ветки. Шаг за шагом олень приближался к дереву, слегка задрав морду, словно принюхиваясь. «Как ты думаешь, он чувствует наш запах?» Саше очень не хотелось, чтобы красивое животное их испугалось. «Я не знаю», — Хлоя едва осмеливалась говорить. Олень добрался до ствола и остановился прямо под девочками. Вблизи животное выглядело еще более сильным и грациозным. На солнце его мех блестел, до того белоснежный, что Саша зажмурилась. Внезапно олень совершил нечто неожиданное. Поднял голову, и посмотрел ей в глаза. «Не может быть!» — ахнула Хлоя. Они сидели высоко на дереве, но Саша точно знала, что олень смотрит на нее. А еще она отчетливо понимала, зачем он здесь. Саша судорожно соображала, был ли он тем союзником, о котором говорила морская царица — Возможно ли такое? Животное-союзник, да к тому же олень! Жемчуженка зарычала, привлекая внимание Хлои. Эй, жемчужинка, ты его напугаешь! Он нам ничего не сделает, олени — миролюбивые животные! Но жемчуженка не унималась, и через мгновение Фродо тоже закричал помогите он идет караул на помощь фрода замолчи ты его спугнешь в чем дело что олень резко обернулся опустил голову с широко разветвленными рогами и застыл на опушке леса в напряженной позе здесь что-то не так воскликнула хлоя «Жемчужинка не стала бы нападать на оленя без причины. Ее что-то встревожило!» «Ты права. Фрода тоже встревожен», — в недоумении произнесла Саша. Олень запрокинул голову. Из его горла вырвался хрип. Саша никогда не слышала ничего подобного. Она поползла по ветке. «Что происходит внизу?» — шепотом спросила Хлоя. Жемчужинка рычала все громче и неожиданно жалобно заскулила. «Что бы ни встретилось нам в лесу, это нехорошо!» Опустив огромные рога, олень нервно бил передним копытом. Зашелестело листва, затрещали ветки. Кустарник на опушке леса пришел в движение, и из него с шипением... Вырвалась черная фигура. За ней вторая, потом третья. С такой скоростью, что Саша не успевала разглядеть, что это за существа. Всё больше черных, как ночь, силуэтов выскакивали на поляну и мчались коленю у подножия дерева. Там они остановились. Жемчужинка завыла, как сумасшедшая. Ее вой подхватили черные, как дёготь, фигуры, застывшие в высокой траве поляны. «Волки!» Саша потеряла дар речи. Если олень был самым красивым существом в этом лесу, то окружавшие его волки были самыми страшными. Их тусклый черный мех... Свисал стощих тел с тощих тел спутанными клочьями. У них были желтые зубы и красные, как раскаленные угли, глаза. Они выглядели так, словно выскочили из глубин преисподней. Они медленно обходили оленя и упрямо приближались к стволу дерева. «Хлоя, нужно помочь оленю!» От отчаяния Саше хотелось выть. Она торопливо огляделась. «Вдруг на этом дереве найдется что-нибудь, чем они смогут воспользоваться?» «Как нам ему помочь? Спуститься мы не можем. Даже если и не разобьемся насмерть, то волки на земле съедят нас живьем!» — жалобно произнесла Хлоя. Один волк вырвался из стаи, самый крупный из своих сородичей. У него отсутствовала половина уха, а мех выглядел... Особенно темным, грязным и таким тусклым, что полностью поглощал лучи раннего солнца. «Это всего лишь звери, а звери боятся людей!» Саша попятилась обратно к стволу. «Я попробую как-нибудь соскользнуть вниз, нащупаю ногами опору в коре или...» Раздался виск, и волки бросились от оленя в рассыпную. Это был его шанс. «Скорее! Беги!» — крикнула ему Саша. Но животное, словно статуя, продолжало неподвижно стоять на месте. Визг повторился. И Сашу вдруг осенило, откуда он взялся. Она подняла голову. «Только не это!» К дереву приближалась гигантская хищная птица. «Наверное, это мама тех птенцов!» — закричала Хлоя и весьма некстати. Птица изменила траекторию полета и нацелилась на Хлою. «Хлоя, берегись!» Но было поздно. Хлоя зашла слишком далеко вперед. На самой нижней ветке дерева гиганта она была легкой добычей для приближающегося хищника. Саша оцепенела от шока. «Что здесь творится? Сначала адские волки под деревом, а теперь это чудище в обличье птицы. Куда они попали?» Ей стало ясно одно. Этот тематический мир гораздо опаснее, чем они себе представляли. Они обманулись, позволили обвести себя вокруг пальца. Уже во второй раз. Хищная птица стремительно летела к Хлое и жемчужинке, которые отчаянно пытались увернуться. Но им это не удалось. Саша с ужасом наблюдала, как птица оказалась возле их ветки и огромными когтями подхватила крошечное тельце жемчужинки. Жемчужинка яростно тявкнула и изо всех сил дернулась в сторону. «Нет!» — закричала Хлоя. Жемчужинка камнем полетела к земле. Но птица снова схватила ее и взмыла с ней ввысь. Саша почувствовала небольшое облегчение. Она была рада, что жемчужинка не упала и не разбилась насмерть. Хлоя пришла к такому же выводу и с новой надеждой поползла вперед к хищной птице. «Не надо!» Завопила Саша, а птица нацелила когти другой ноги на Хлою. Та яростно размахивала сухой веткой, пытаясь ударить по птице. Хищное существо уклонилось, но тут же бросилось в новую атаку и, взмахнув мощными крыльями, подняло Хлою с дерева. Саша похолодела от ужаса, решительно вскочила на ноги и, балансируя на ветке, быстро побежала вперед. Огромная птица вместе с Хлоей и жемчужинкой отлетела от гигантского дерева и исчезла из поля зрения Саши. Волки на опушке леса потеряли интерес к происходящему и продолжили охоту на оленя. На этот раз олень не стал ждать. Он резко отпрыгнул в сторону и сквозь брешь в кругу волков метнулся к опушке леса. Волки бросились за ним. Фрода глубже зарылся в волосы Саши. Треск в подлеске и яростный вой стаи указывали на то, что звери все еще поблизости. Внезапно гигантская хищная птица вернулась к дереву. Ее могучее тело прорвалась сквозь ветки и направилась к Саше. Птица плавным движением подхватила Сашу за плечи и с легкостью унесла прочь.